Пазиграфия или всемирная письменность. Венгерская народная пословица гласит «Мы-то смысле не возьмешь, Пса пахать не запряжешь». С давних времен фантазию ученых будоражил вопрос «Как добиться, чтобы писатель, написавший книгу на родном языке, Без перевода мог быть понят повсюду И за пределами своей родины?» Нет, не о всемирном языке шла речь. Проблема это более недавнего происхождения. О всемирном языке мечтали в старину лишь немногие. Большинство рассуждало иначе. Если бы все предметы и понятия удалось обозначить не словами, а едиными и всем понятными письменными знаками, то отпала бы необходимость в изучении языков уступив место лишь распространению этих письменных знаков, сирич усвоению всемирной письменности. Идея владела умами многих и многих ученых, и среди них таких выдающихся мыслителей, как Декарт, Лейбниц, Даламбер, Кант, которые считали всемирную письменность в принципе возможной. Им и в голову не приходило На какой труд обрекли они сами себя, увлекшись этой идеей? С разработкой этой идеи выступил первым английский лингвист Джордж Дальгарно, опубликовавший в 1661 году книгу под названием «Искусство обозначений, общепонятные универсальные характеры и философский язык» на латинском языке. Термин лингва философика был заменен более известным ныне пазиграфия. Следующая попытка была предпринята в 1688 году Честерским епископом Уилкинсоном, но столь же неудачная. После столетнего перерыва Венгр Дрт Кальмар вызвал настоящую лавину систем всемирной письменности. Если шумиха вокруг позиграфии время от времени истихала, то ученые завораженные утопией универсальной письменности не прекращали теоретической деятельности ни на минуту.